Теперь, окрыленный своим успехом, Иосиф был достаточно вооружен и в подходящем настроении, чтобы начать с Дарион тот разговор, на который так долго не решался. По извилистому коридору он прошел на ее половину. Он стосковался по ней, по ее овальной голове и глазам цвета морской воды, по ее тонкому телу, звонкому детскому голосу, которым она произносила свои нежные колкости. Он оделся по-домашнему, но элегантно. Густые волосы спадали недлинными черными кудрями, узкие выразительные губы были тщательно выбриты, борода спускалась твердым строгим треугольником. Он шел легкой походкой, как в лучшие годы своей юности. Он был полон мужественной нежности к Дарион и радовался, что может сообщить ей приятную новость. Она была не одна — У нее сидели гости, несколько мужчин и дама, а ряд пустых кресел указывал на то, что недавно здесь находилось довольно большое общество. Она лежала на кушетке в одежде из легкого, как воздух, флера, ее любимый черный, с зеленоватым отливом, кот Кронос, которого Иосиф терпеть не мог, лежал рядом с ней. Когда Иосиф вошел, по ее желто-смуглому лицу промелькнула вспышка, в которой были и возмущение, и торжество. Она протянула ему руку. «Как жаль, что ты не пришел раньше, Иосиф», — сказала она. Сенатор Валерий читал нам отрывки из своей органафтики. «Да жаль», — отозвался довольно сухо Иосиф и обернулся к сенатору. Старик Валерий сидел выпрямившись, с достойным видом. В империи осталось теперь только тридцать два семейства — принадлежавших к чистокровной аристократии, и уж если какое-нибудь из них могло доказать бесспорное происхождение от троянца Энея, то именно его семейство. Квинт, Тулий, Валерий, Сенецион Росций, Мурена, Целий, Секст, Юлий, Франтин Силий, Гай, Пий, Августан, Луций, Прокол, Валент, Руфин, Фуск, Клавдий, Рутилиан. Каждая из этих имен подчеркивала его связь с людьми благороднейшей крови. Но, к сожалению, состояние сенатора Валерия не соответствовало его знатности. И сенатором его называли только из вежливости. Ибо Тулий Валерий не имел даже того миллиона сестерциев, который являлся минимальным имущественным цензом для знати первого ранга. Поэтому император Веспасиан и вычеркнул Валерия из списка сенаторов. Но смягчая эту отставку, он дал ему право пожизненно пользоваться домом, в котором прежде жил сам. Там-то в верхнем этаже и обитал Валерий, тогда как Иосифу были предоставлены оба нижних этажа. Разжалованный сенатор с достоинством нес бремя своей судьбы. В новых комнатах не хватало места даже на то, чтобы расставить восковые бюсты его высоких предков, и ему пришлось отправить некоторые из них на склад. Но он не жаловался. В этом доме со множеством закоулков на одной из улиц шестого квартала он и вел уединенную жизнь со своей дочерью, двадцати двухлетней строгой белолицей Тулией, среди реликвий, изъеденных молью парадных одежд, пропыленных ликторских связок, увядших триумфальных венков своих предков. Он отдался теперь литературной деятельности и писал большой роман в стихах об аргонавтах, с которыми, разумеется, тоже был в родстве. Но он не мог простить Парвиню Веспасиану свою унизительную отставку и тайно вынашивал смелый бунтарский эпос который должен был прославить деяния его предка Брута и был полон разжигающих республиканских сентенций. Несмотря на то, что это предприятие держалось в великой тайне, весь город знал о нем, и римляне, улыбаясь, передавали друг другу замечания Веспасиана. Именно для того и предоставил он старому Валерию даровую квартиру, чтобы тот мог спокойно сочинять свои гимны республики. Ибо всякий, кто хоть раз услышит республиканские стихи этого надутого старого осла, уже никогда без зевота не сможет слышать слово «республика». Иосиф поздоровался с гостями Дарион. Тулия сидела белая и замкнутая и коротко ответила на его приветствие. И художник Фабул, высокомерный тесть Иосифа, отвечал односложно. Тем громогласнее приветствовал Иосифа Ближайший друг Дарион, полковник Аний Бас. Но его шумливая вежливость не обманула Иосифа. И он понял, что своим появлением помешал. Было ясно, что до прихода Иосифа гости дружески и оживленно беседовали. Теперь же разговор лениво переходил с одной неинтересной темы на другую. Иосиф усилился быть занимательным. Гости этого не оценили, скоро удалились.